у истоков этимология слова Париж. Существует несколько версий происхождения топонима Париж, и наиболее популярные из них называются гальской версией и римской версией. Согласно гальской версии, название Париж произошло от латинского civitas Parisiorum, что переводится как город паризиев. В III веке до нашей эры было такое кельтское племя, паризии, и оно основало на месте современного острова Сите поселение, получившее название Лютеция, от латинского слова лютум, что значит грязь. Впервые это название было упомянуто в сочинении Юлия Цезаря "Записки о гальской войне", датируемом примерно 53 годом до нашей эры после превращения Галлии в римскую провинцию шестнадцатый год до нашей эры лютеция стала значительным торговым центром а с третьего века уже нашей эры стала называться паризией если быть точным то цезарь называл то что теперь является парижем городом паризиев лежащим на острове реки Секваны и соединенным с ее берегами мостами Полвека спустя историк Страбон замечал, что паризи живут у сикваны, на которой есть их остров и город Лукотоки. Астроном и географ Птолемей во второй половине II века привел географические координаты этого города, который он назвал Лукотекией. Большая его часть была в то время левобережной и располагалась на возвышенности, именовавшейся Лукотицийской. Слова великих Никто иной, как Юлий Цезарь, первым разглядел преимущество местности, которое сделало своим домом скромное племя паризиев. К тому времени Средиземноморский берег Южной галии уже не первый человеческий век являлся римской провинцией. И когда Цезарь решил присоединить к империи беспокойные кельтские племена Северной Галлии, ему не понадобилось на это много времени. Эдвард Резерфорд, английский писатель В третьем веке упоминалась лютеция. А с начала IV века название лютеции сменилось на дорожных мильных камнях городом Паризиев. Император Флавий Клавдий Юлиан в середине IV века писал о дорогой ему Лукетии. Так, по его словам, кельты называли этот город Паризиев — речной остров, окруженный стеной с мостами по обеим его странам. К концу римского времени город назывался уже просто Паризием. В древних текстах отмечалось наличие вокруг города сплошного болота, который имело спуск в реку Сиквану и делало всю местность почти недоступной. Кстати, в центре нынешнего Парижа, на правом берегу Сены, лежит его исторический район Маре, что переводится с французского как «болото». Лишь с IX века эти сырые и топкие места стали использоваться под выгон, обрабатываться же они начали не ранее XII века. Слова великих Париж, рожденный на острове Сены, рос поначалу вдоль берегов реки, и только значительно позднее, плотно зажатый между возвышенностями и рекой, Город был вынужден пойти на приступ склонов, занять Мон-де-Мортир, Мон и холм Святой Женевьевы, а впоследствии шаё и холм Монсури. Андре Моруа, французский писатель. Топонимы же лютеция, лукотеки и лукотокия также связаны со словами «грязь», «топки», «илисты» и тому подобными. И эти значения преобладают в объяснениях топонимов, связанных с историей Парижа, не без оснований. Об этом подтексте «Грязный» в повествовании о том, как улицы Парижа стали сплошь моститься камнем на исходе XII века, писал еще Регор, монах из Сен-Денис. Филологи считают, что Лукотокию можно, скорее всего, считать наиболее ранним из рассматриваемых имен собственных, а Лютецию — как кальку с неё. Что же касается Паризии, то на севере Париж граничит с ландшафтной зоной и исторической областью Паи-де-Франс или Плен-де-Франс. Это низменная равнина между марной, сенной и уазой с высоким уровнем грунтовых вод и землями, покрытыми илом, которые сейчас дают хороший урожай. Иначе она называется паризис, то есть топкие места, сырые луга. Вторая, римская версия, которую не без основания считают излишне надуманной, относит происхождение названия города к имени героя мифа о Троянской войне Париса, сына троянского царя Приама, похитившего прекрасную Елену у спартанского царя Менелая. По версии Вергилия, спасшиеся троянцы во главе с энеем приплыли на Апеннинский полуостров, где и основали Рим. Вопрос о том, каким образом родственники Париса оказались на территории нынешней Франции и основали город его имени, ставший впоследствии Парижем, так и остается открытым. Слова великих Город, напоминающий корабль. «Город на воде и богатством своим обязаны воде. Даже имя этого города кажется взятым из водяного потока, потому что, вполне вероятно, слово «Париж» уходит корнями в гальское пар, означающее «корабль». Морис Дрюон, французский писатель. История появления города Итак, Париж вырос на месте поселения Лютеция основанного кельтским племенем паризиев. Поселение располагалось на безопасном острове Сите, окружённом со всех сторон водами реки Сены. В начале II века до нашей эры поселение было обнесено крепостной стеной. В 52 году до нашей эры в Паризии присоединились к восстанию галов против господства Рима под предводительством вождя Верцингеторикса. В том же году состоялась битва при Лютеции, в которой римляне одержали победу. К этому времени, кстати, и относится сочинение Юлия Цезаря "Записки о гальской войне", в котором была впервые упомянута Лютеция. В битве при Иллютеции Цезарь разделил свою армию на две части. Одну часть, состоявшую из шести легионов, он сам повел на Авернов. Это племя жило на территории нынешней Аверни. А другую часть, состоявшую из четырех легионов под командованием Тита лабиена отправил против Паризиев и Синонов. Синоны жили чуть южнее Паризиев. Сид Лобиен двинулся к городу Паризиев-Лютеции, который лежал на одном из островов Секваны. Так в те времена называлась река Сена. Командующим войсками Лютеции был выбран вождь Камулаген, по-французски Камюллёжен. Лобиену не удалось переправиться на остров, поэтому он решил достичь Метеоседа, города синонов также расположенного на острове Секваны здесь он захватил около пятися кораблей с помощью которых переправился на остров и без сопротивления взял город восстановив мост разрушенный галами тит лабиен перевел свои легионы на другой берег и пошел на лютецию узнав об этом галы сожгли лютецию и разрушили мосты Своё войско они расположили против лагеря лабиена В ходе боя римляне опрокинули галов и обратили их в бегство. Многие галы погибли, в том числе и Камулаген. СЛОВА ВЕЛИКИХ Один из легатов Цезаря, лабиен разгромил на равнине Гренель войско Паризиев с Камулагеном во главе. Сражение это происходило на территории, где расположены наше Марсово поле и наша военная школа. Морис Дрюон, французский писатель. Кстати, в память о Камулагене в Париже в 15 округе есть небольшая улочка – Рю Камулежен. После победы римская администрация разместилась на острове сите где продолжил функционировать речной порт. Слова великих Римляне быстро сообразили, что во владениях Паризиев логично заложить город, так как сюда свозилась продукция с огромных плодородных равнин Северной Галлии. Кроме того, через эти земли протекала судоходная река Сена. На юге истоки Сены сухопутными тропами соединялись с могучей Роной, которая вела к оживленным портам Средиземного моря. На севере сена впадала в узкое море, за которым лежал остров Британия. Это была великая система водных путей, соединявшая южные и северные миры. Греческие и финикийские торговцы пользовались ею еще до рождения Рима. Место было выбрано идеально. Сердце земель Паризиев находилось в широкой неглубокой долине, где сена делала несколько изящных поворотов. В средней части долины река расширялась, и в этой красивой излучине в направлении юго-запад лежало несколько больших заилиных участков и островов, похожих на огромные баржи, бросившие якорь посреди поток. На северном берегу, вдаль и вширь, тянулись луга и болота вплоть до края низкой гряды пригорков и утесов, окаймляющих долину. Кое-где склоны были покрыты виноградниками. Эдвард Резерфорд, английский писатель. В III веке город подвергся набегам германского племени алиманов, что привело к массовому переселению жителей с левого берега Сены на более защищенный остров Сите. Тогда же лютеция стала называться городом Паризиев, а затем Паризием. В IV веке в городе появилась Первая христианская церковь, а на V век — Пришлась деятельность святой Женевьевы, ставшей потом святой покровительницей Парижа. СЛОВА ВЕЛИКИХ Женевьева все еще в ореоле воспоминания о своей победе над гунами снова воплотила в себе дух сопротивления. Она опять призвала своих земляков к борьбе, теперь с варварами, язычниками, идолопоклонниками-франками. Она не давала угаснуть мужеству соотечественников. Она руководила обороной города. Морис Дрион, французский писатель. Звали эту женщину Геновефа, а по-французски Женевьева. Она жила в римской провинции Галия. Незадолго до рождения Генофевы Римская империя окончательно разделилась на западную и восточную. Риму было не до Галии, и к середине V века ее территория фактически была поделена между несколькими варварскими королями, лишь формально подчинявшимися Риму. Паризий, где жила Геновефа, оставался до 486 года под властью Рима, но был отрезан от остальной части империи. А вокруг все воевали против всех. И среди завоевателей, выпавших на век геновефы, следует выделить орду гунов под предводительством Аттилы в 451 году. Но Аттил был разбит объединенными силами римлян, вестготов, франков и их союзников. После чего франкский король Хильдерик, не встретив сопротивления, занял в 457 или 458 году Паризии, где жила Геновефа, и включил его в состав вновь созданного франкского государства. А в 486 году сын Хильдерика Хлодвиг ликвидировал остатки независимости Паризиев и включил их территории в состав своего государства. А что же Геновефа? Она вдруг стала совершать одно чудо за другим. А когда на ее город напали гуны, она якобы спасла его от захвата, хотя на самом деле войско Аттилы просто повернуло в сторону юга и прошло мимо. И глядя из сегодняшнего дня в этом не увидишь ничего необычного. Паризий в то время представлял собой небогатый городок средних размеров, и гунам был неинтересен. А когда началась осада Паризии язычником Хильдериком, Геннавефа вновь совершила чудо. Крещение Хильдерика было произведено в Реймсе, именно поэтому последующие франкские и французские короли короновались именно в Реймсе в 496 году, то есть еще при жизни Геновефы. И некоторые исследователи также сравнивают теперь вероятную роль Геновефы в крещении Франции с ролью княгини Ольги в крещении Руси. В любом случае, именно Хлодвиг, сын Хильдерика и Клотильда, заложили основу культа святой Геновефы. Слова великих Неудивительно, что Женевьева была удостоена королевской дружбы и чести стать духовной наставницей короля. Она вполне этого заслуживала, ведь о ее храбрости, мужестве, набожности, аскетизме говорили уже чуть не по всему белу свету. Морис Дрион, французский писатель. Примерно в 822 году Париж подвергся страшному наводнению, и практически весь город был покрыт водой. Епископ направил своих служителей на поиски незатопленной церкви, где можно было бы отслужить мессу. Проходя мимо дома, где когда-то жила Геновефа, один из служителей решил заглянуть в него и обнаружил, что волны пощадили смертный одр святой, который все это время сохранялся нетронутым. Он тут же доложил об этом епископу, и тот распорядился отслужить мессу в доме Геновефы или Женевьевы, как стали называть ее на все более заменявшем латынь французском языке. И вскоре после этого воды отхлынули, и жизнь города вернулась в нормальное русло. Известно, что Хлодвиг начал строить базилику святых апостолов. Он хотел быть похоронен в ней, и действительно скоропостижно скончавшийся в 511 году Хлодвиг был погребен вдовой в незавершенной еще базилике. Там же была погребена в 544 году и сама Клотильда. Во всяком случае, Григорий Турский в своей, написанной между 573 и 575 годами истории франков, говорит так. Королева Клотильда была погребена своими сыновьями, королями Хильдебертом и Халатарем в алтарном возвышении церкви святого Петра, рядом с королем Хлодвигом а это была та самая церковь, которую она сама построила. В ней же погребена и святая Генувейфа. В дальнейшем почитание святой, выражавшейся как в массовом паломничестве к ее могиле, так и в поддержке со стороны практически всех правителей Франции, привело к тому, что в скором времени базилика святых апостолов стала именоваться базиликой святой Генувейфы или по-французски «аббатством Сент-Женевьев», и превратилась в одну из наиболее значимых и богатых церковных институций Парижа. Слова великих После падения Римской империи германское племя франков завоевало эту территорию и основало франкское государство. Позднее его стали называть Францией. На эти изобильные края совершали набеги и гуны, и викинги. Однако остров на реке, обнесенный деревянными укреплениями, похож на старое, побитое бурями судно, выжил. В Средневековье этот остров превратился в крупный город с лабиринтом из готических церквей, высоких деревянных домов, опасных проуков и зловонных подвалов. Со временем город выплеснулся на оба берега сены, и уже в таком виде его обнесли высокой каменной стеной. Эдвард Розерфорд, английский писатель.